Глава четырнадцатая Рэм еще раз обошел небольшой заброшенный поселок, заросший травой. От домов тут остались пять стенок и остов давно сгоревшего транспорта, вросший в землю поискореженную кабину. До встречи осталось еще полчаса, но пока что ничего интересного не происходило, разве что Булавин упокоил какого-то человекообразного мутанта, который, интенсивно маскируясь, пытался давить на него телепатически и снова выручила замечательная броня. Трофеев с тварей не было никаких, а вот очков в шкале душа мутанта ощутимо прибавилось – За существо 32-го уровня, которое в бестиарии обозначалось как лесовик, накинули аж 104 единицы. Рэм на всякий случай поискал еще подобных, но больше никого не обнаружил. Всякая мелочь предпочла ретироваться. «Летят!» – раздался голос Грайи, которая с помощью дрона следила за окрестностями. «В минутная готовность!» Рэм промолчал, его тут как бы и не было, зато все остальные отчитались, что к встрече готовы. Булавин на карте в интерфейсе быстро осмотрел позиции бойцов своего отряда. Иур с командой, в которую, как и планировалось, вошли ора на нерке охранник андроид, ожидал в полукилометре укрывшись маскировочным пологом. Тарт со своей снайперской винтовкой занял позицию в полукилометре на развесистом высоченном дереве. Его задача – прикрыть Лепилу и остальных, и если что, пойдет плохо. Лонд замаскировался буквально в десятки метров от места передачи груза, и если бы Рэм не знал, где тот спрятался, то не обнаружил бы своего правнука, даже если бы курил, стоя на его руке. андроиды составили резервную группу. Грая прикрывала Тарта, охран держал руку на кнопке активации Киба, готовой подавить способности всех противников в радиусе 300 метров. Рэм вновь медленно тронулся по кругу. Если у лайора есть группа прикрытия, сомнительно, что она прилетит с ним и он ее засветит. Значит, если есть засадники – то они как раз должны выйти на рубеж. Проверили территорию, дали команду, что зона высадки безопасна и можно подлетать, или штопор накручивает и вкладывает в голову вероятного противника, как бы сам действовал на его месте и нет никакой засады, есть честная сделка. Сейчас каждый получит то, что хочет, и все разойдутся миром. Но нет, не ошибся. замаскированного бойца Рэм обнаружил на пушке поляны. Маскировка у него была отличная, только вот этот идиот деактивировал маску на шлеме и Булавин буквально учуял запах пищи. Рэм еще раз обошел поселок по кругу, но этот кадр, на который он повесил метку, был единственным. Способность «Астральный поиск», с помощью которой можно обнаружить ауру людей в радиусе 10 метров, тоже не дала результата. Похоже, все же не засада, а только страховка. Грузовой аэрокар приземлился на чистом пятачке в центре заросшего поселка. Что ж, они все просчитали верно. Из распахнувшейся двери наружу выбрался крепкий мужик в приличной заводской броне, но без шлема. В руках он сжимал плазматик – мощное оружие для коротких дистанций. Следом из аэрокара выбрались телохранители. Крепкая дамочка, почти без одежды. Топик обтягивал крупную крепкую грудь. На ногах высокие сапоги, на бедрах что-то вроде юбки, едва прикрывающей зад. странная форма одежды для подобного места, но все объяснилось просто. Девка оказалась псиоником второго уровня, которая спокойно вешала на себя силовую броню, крепость которая зависела исключительно от способностей, и судя по ее уверенности, она знала, что делала. Вторым сопровождающим был киборг, человеческого в крепком мужике осталось мало. Все тело – механическая платформа. Рэм потратил несколько минут на изучение этого персонажа. Вердикт? Единственной частью этой железяки, оставшейся от человека, был мозг. Интересно, он сам подобное с собой сотворил или ситуация безвыходная? Третьим телохранителем оказался невысокого роста щуплый подросток со взглядом голодного мутанта. вот Тон-то и не понравился штопору больше всего. Имя скрыто, из оружия у него на поясе висела только пара энергетических клинков. Броня на нем легкая, но какая-то странная. Она напоминала серебристый жидкий металл, который просто обволакивал мальчишку. Такого Булавин никогда не видел и даже не слышал. Но больше всего ему не нравился уровень социальной опасности. Шестнадцатый. Это серьезно. Члены банды Скара на комплейма ставить негде. Редко были больше десяти. Только сам главарь имел семнадцатый, а тут... Рэм изучил ауры. У киборга ее не было. У торгаша красная, у девки, как ни странно, синяя. У стрелка в лесу тоже красная, а вот парнишка козырял багровой, черная аура с примесью красного по краям. Да, он был смертельно опасен, но, как ни странно, приказа от системы на немедленное уничтожение данного объекта не пришло, и его новая плюшка охота за головами тоже молчала. «Внимание всем!» произнес Булавин в гарнитуру. «Следим за пареньком в странной серебристой броне. У него черная аура, уровень социальной угрозы шестнадцатый и взгляд матерого убийцы-садиста». «Пригляжу». Это отчитался Лонд. «Держу в прицеле». Тут же отозвался Тарт. Приняли к сведению, доложился Иур. Остальные промолчали, они в прямой бой не полезут, только если совсем туго станет. Торговец внимательно огляделся, выискивая проблемы, но ничего не обнаружил. Его взгляд задержался на месте, где укрывался засадник, ненадолго, всего на пару мгновений, но это подтвердило, что он знает об этом скрытнике. иур выдвинулся, сообщила остальным Грая, расчетное время прибытия – три минуты. Булавин еще раз навернул кружок, после чего устроился в трех метрах за спиной замаскированного бойца противника. Лайор рассчитал все верно. Как бы теперь транспорт лепил и не встал, засадник будет работать в спину или во фланг. Потянулись тягучие минуты ожидания. В такие моменты время течет крайне медленно, сейчас все на взводе. Иур рема беспокоил, но не так, как Арана и Нерк. Эта парочка была крайне неопытна, а что хуже всего, очень самоуверенно. После того, как Лепила снял блокировку с интерфейса мальчишки, его возможности возросли в разы. У него оказался 14 уровень, что очень неплохо для его возраста, но самое важное – это четыре псионических умения, серьезных умения. крайне мощный щит, то, что было до этого детский лепет по сравнению с непрошибаемой стеной, которую нерк теперь мог выставить. Подобного булавин еще не видел. Псионический удар, которым мальчишка отправил его в окно в первый день знакомства, теперь легко смог бы запулить предмет размером с аэрокарметров на 20, а если на пути оказался бы объект крепче снаряда, то, скорее всего, очень мало запчастей можно было бы снять для перепродажи. При желании пацан мог шевырнуть, а мог пробить человека насквозь. Третье умение – скольжение, точно такое же, как у Рады, только вот нерк мог по прямой перемещаться метров на сорок, сметая все на своем пути, а дополнительной веткой было перемещение по вертикали, 20 метров вверх на видимую площадку – это впечатлило. Ну и четвёртая, последняя – телекинез. Способность передвигать предметы полтонны весом на дистанцию в 15 метров и швырять их. С псионическим ударом, конечно, похуже, но не то. Там всё же именно удар, который либо отшвырнёт, либо пробьёт, а тут бросок. Короче, зря, наверное, скарни вложился в мальчишку, хотя если бы он разблокировал интерфейс парня, то не факт бы, что пережил следующие сутки, как и его банда отморозков. И вот такого опьяненного силой подростка пришлось спускать на линию огня, это крайне опасно, но у Рема не было другого выхода. Из-за деревьев, паря в метре над заросшей грунтовкой, показался грузовик. Киборг, вооруженный какой-то неимоверно тяжелой пушкой, взял его на прицел, но стрелять не торопился. Рэм знал, что сейчас его голова в прицеле тарта, и стоит деформату шевельнуть пальцем, как его мозги расплескает по броне стоящего в шаге от него торгаша. Но в этот момент Иур подал условный сигнал, и крупнокалиберная пушка снова уставилась стволом в землю, Пока все шло как надо. Грузовик остановился в метрах в десяти. Первым наружу выбрался андроид со своим тяжелым пистолетом. Он несколько секунд изучал местность, после чего отошел от двери, позволяя остальным покинуть кабину. Иур, сделав знак остальным оставаться на месте, направился в сторону торгаша. Рэм неотрывно следил за лицом Лаиора, Но тут был спокоен, никакого нервняка. Похоже, и вправду рутинная сделка. Они обменялись приветствием, стукнув кулаком по кулаку. Рэм прекрасно слышал весь разговор, но снова ничего интересного. Так обмен банальными фразами вроде «привёз», «а ты…». Лепила продемонстрировал счёт, на котором социки Акиборг по приказу торгаша вытащил изнутра аэрокара четыре контейнера. Пока все шло как надо. Засадник тоже не дергался, лежал, не отсвечивая, в трех шагах от Рэма. Даже оружие его пока что смотрело чуть в сторону. Обмен состоялся. Нерк, под уважительным взглядом девицы, сопровождающий Лаиура телекинезом, закинул ящики в кузов. Иур перевел деньги и забрал маленький контейнер размером с сигаретную пачку. Это был последний пункт. тактический процессор. И тут все чуть не пошло прахом. Нервный, не выпускавший из ладони рукояти своих клинков и неотрывно следивший за Араной, по какой-то причине именно она притягивала его внимание, хотя, может, просто понравилось. Девушка-то красивая, и когда сделка была завершена, он направился прямо к ней. Он шел так, словно вокруг никого, кроме них, не было. Все опешили, не зная, что делать, а тот пер, как тяжелый робот прорыва, рана растерялась, застыла, смотря пареньку прямо в глаза. Рэм уже вскинул свою энергетическую винтовку, готовясь глушить всех, и тут вмешался Нерк. Он шагнул вправо, закрывая собой девушку, после чего пошел навстречу противнику. В его правой руке зажегся плотный фиолетовый энергетический шар, а левую окутала энергетической пленкой. Нервный замер в двух шагах от нерга, уставившись прямо в глаза. «С дороги!» – громко и четко произнес он. Нерк, который был помладше, неожиданно зло оскалился. «А ты пройди!» Смело бросил он вызов и явно сильному и более опытному противнику. «Она со мной!» Нервный и с презрительной усмешкой матерого хищника, смотрящего на неразумного щенка, вставшего у него на пути, взмахнул энергетическими клинками, которые со свистом рассекли воздух. «Серьезное оружие. Лезвие сантиметров семьдесят». Рэм был уверен, что недорогая бронька Нерга, не выдержит и первого удара, нервный же встал в боевую стойку, готовый атаковать. Нерга в долгу не остался. Фиолетовая пленка с левой руки мгновенно обтянула всю его фигуру защитным силовым полем, правую, в которой пульсировал сгусток силы, паренек слегка отвел назад, словно делая замах, как в игре в боулинг. Напряжение на поляне было таким, что Рэм его чувствовал, находясь в полусотне метров от двух парней. «Остановитесь!» – выкрикнула Арана, уже пришедшая в себя. «Стойте!» «Не лезь!» – произнес Нервный сквозь зубы. «Сейчас я раздавлю щенка, и мы поговорим!» Нерк промолчал, но крик девушки разрушил оцепенение, сковавшее присутствующих. «Аркала, останови Сайга!» – выкрикнул приказ лайор И мгновенно женщина-псионик, сопровождавшая торговца, стянула руки нервного силовыми жгутами, а андроид Иура шагнул к нергу, положив руку ему на плечо. Тут очень вовремя ожил киборг. Он быстрым стремительным рывком преодолел расстояние, разделявшее его из Сайга, и зеркально, повторив действия андроида, что-то тихо произнес. Нервный вздрогнул и, повернув голову к Каркале, сказал «Освободи, я уступаю». Та несколько секунд обдумывала ситуацию, но потом все же развеяла свои силовые жгуты. Нервный же резко развернулся и вернулся на прежнее место. Глаза его сверкали от гнева, но больше он не таращился на Арану и смотрел теперь только на ее защитника, словно желая прожечь в нем дыру. «Надеюсь, этот маленький инцидент не омрачит сделки», – произнес Лайор голосом, в котором звучали извиняющиеся нотки. Похоже, он не ожидал подобного от своего подручного. Иур отрицательно покачал головой. Он тоже не горел желанием развивать конфликт. и «Есть еще одна сделка», — продолжил он. «У меня есть информация, которая стоит немало социков. Готов уступить тебе по старой дружбе». «Слушаю», — тут же заинтересовался Лаиор. Иур, как и договаривались, сдал рема «Все прошло как по нотам». и легенда выстрелила, мол, беглый сотрясатель Раякса вышел на него через старых друзей и попросил временное укрытие, и Лепила отправил его в катакомбы, где тот и должен быть, но у него нет на примете ни одной надежной команды охотников за головами, чтобы не кинули. Вот и решил он предложить инфу старому приятелю, у которого как раз такие люди имеются. А Иуру... Как бы он ни относился к Архонту, потрясение ни к чему. А этот мутный реликт, возникший из ниоткуда, несет с собой только хаос и явно что-то затевает. Лайор, недолго думая, выложил за эту информацию требуемые лепилой 200 тысяч. Для него это, похоже, было выгодное предложение. Судя по тому, как у него заблестели глаза, он уже знал, кому толкнуть эту инфу. Быстро попрощавшись и еще раз извинившись за своего подручного, Таргаш забрался в аэрокар и через секунду на пустыре в окружении деревьев остался только грузовик и три человека в сопровождении андроида. На частоте отряда раздались облегченные возгласы. Похоже, все до конца не верили, что сделка пройдет гладко, да и нервный подросток в странной броне учудил. Чуть не вальнул его, произнес старт с явным облегчением. Еще шаг, и я бы ему башку снес. Все согласились, что это было почти на грани. Вот только Рэм радоваться не торопился. Засадник так и остался на месте. Он лежал, не сводя взгляда с Сеура и остальных, а когда нервный направился к Коране, даже не дернулся, словно его не касалось происходящее на поляне. Всем в канале, это штопор. Наблюдатель по-прежнему на месте, он, похоже, чего-то ждет. И Уру, и остальным погрузиться в грузовик и ехать к точке 2. Остальные подойдут туда самостоятельно. Есть вероятность, что мы все же засветились. Охотники за головами пасутся где-то рядом и ждут, когда появятся основные фигуранты. И если он пойдет следом за грузовиком, я им займусь. Всем проверить местность. Возможно, этот гаденыш тут не один. В канале сразу стало тихо. Народ подобрался, понимая, что еще ничего не кончилось. «У нас чисто», – через минуту доложила Грая, у которой был самый лучший визор из всего отряда. Тарт спустился, готовый выдвинуться на точку 2. «Чисто. Это уже хранитель. Посторонних не фиксирую. у меня тоже это Лонд. Рэм запустил дрона на облет местности. Чужой наблюдатель дернулся, когда горошина прошла рядом с ним, но зафиксировать причину беспокойства не смог. На облет периметра поляны ушло чуть больше пяти минут и снова ничего. Рэм перешел на ночное видение. Лес стремительно погружался во тьму, светила которое еще недавно пробивалась через плотные облака, Зашло окончательно. Вот грузовик медленно тронулся, а через секунду исчез под маскировочным полем. Наблюдатель выждал несколько секунд и не спеша тронулся по следам Иура и его команды. Шел он в обход, не выходя на открытые участки, но направление держал верное. «Всем внимание!» – произнес Рэм. «Цель засадника – транспорт». Похоже, он ничего не знает о нас. Мы нарвались на нечестных продавцов. Вероятно, они хотят вернуть свое и прихватить наше. Где-то рядом их основные силы. Скорее всего, десантный бот или аэрокар. А рано, Нерк, когда вы покупали грузовик, не было ничего странного». Несколько секунд в канале стояла тишина. «Не странное», – наконец произнес Нерк. Просто казалось, что за нами кто-то постоянно наблюдает. «Черт, вот что бывает, когда торопишься», – не сдержался Булавин, следуя за наблюдателем, уверенно держащим пилинг маяка. «Иур, быстро просканировать транспорт и обнаружить все следящие устройства. Как же мы про это забыли-то?» Торопились, – коротко прокомментировал Лепила. Потянулись тягучие секунды ожидания. Нашли, раздался голос Ораны. Стандартная система наблюдения только в кабине, и смотрели и слушали, но мы слух почти ни о чём не говорили, в основном сообщение шло через рацию, а вы все ехали в кузове. Рискну предположить, что они знают только о нас четверых. Единственное, что они могли услышать это инструкции Иура, когда он давал нам советы перед сделкой. Согласен с ней, вклинился Иур. «Замаскировали систему наблюдения они хорошо, и если бы они знали об остальных, тогда точно отвалили бы. Они думают, что полностью контролируют ситуацию, и сила на их стороне». «Хорошо», – подвел итог Штопор, – «тогда действуем по плану. Они будут брать вас на конечной точке». Возможно, думают, что вы их ведете на свою базу или на перевалочный пункт. Хотят по максимуму снять с вас добра. Когда поймут, что вы встали надолго, атакуют. А мы атакуем их. Вопросы, предложения. Просто и элегантно, заметила Грая. Нам не помешает раздобыть еще немного вооружения и экипировки. Как думаете, сколько их будет? Пятеро, ответил Лонд. Один идёт пешком, остальные четверо, скорее всего, в аэрокаре. Хотя, может быть, и наземный транспорт в маскировочном режиме, но сомнительно. «Скоро выясним», – уверенно заявил Тарт. Засадник шёл по лесу уверенно. Даже режим маскировки отключил, словно на прогулке в парке. Рен дал ему фору метров в тридцать. Скрытно двигался следом Несколько раз он замечал мутантов, но те не обращали на охотника никакого внимания. Больше всего Булавина беспокоила то, что информация о противнике полностью скрыта. Интерфейс не выдавал абсолютно никаких данных, ни имени, ничего, только аура. «Мы на месте», – доложил Иорр. «Ждите, я в километре от вас. Разбейте лагерь демонстративно. Машину укройте под маскировкой». «Сделаем», – ответил Лепила. Рэм посмотрел на карту, где отображались остальные члены отряда. В отличие от него, они двигались медленно плотной группой. Им до точки 2 еще минут 20 топать. План был простым – дождаться атаки, активировать кип – полностью подавив возможность противника к сопротивлению вопрос уничтожать врага или нет не стоял они сами пришли как говорили на старушке земле идущие за шерстью мурат вернутьсяся стриженным никакого сочувствия рэм не испытывал через 15 минут остальные действующие лица собрались в одной точке и ур как и просил рэм разбил лагерь На небольшом походном столике стояла портативная плитка, на которой уже закипала кастрюля с водой. Слабенький охранный дрон облетал крохотную полянку, находившуюся в полукилометре от древней дороги, ведущей к одному не слишком крупному городу. Арана изображала ссору, выговаривая нергу за то, что тот сунулся ее защищать, мол, она и сама бы уделала этого нервного, как сопливого младенца в испачканном подгузнике. Парень же со стойким равнодушием выслушал эмоциональную речь девушки. Рэм улыбнулся. На самом деле Арана была очень впечатлена поступком своего друга и гордилась, что у нее такой защитник. Наблюдатель, прибывший на пару минут раньше него, устроился под корнями огромного дерева. Теперь он был собран и сосредоточен. Оружие его перескакивало то на андроида, который охранял лагерь, то на нерго. Похоже, выступление пацана произвело на засадника впечатление. «Все готовы?» – спросил Рэму остальных. Последовали подтверждения, только тартов вздохнул. В этих зарослях для его винтовки дистанции не было, но он все равно собирался работать из своего чудовища прямо в упор. На периметре они были вчетвером. Грай, охран, Тарт и сам Рэм. Лонд прокрался в лагерь. Его задача – помочь основной группе. Потянулись минуты ожидания. а рано что товарила в кастрюле андроид и ура наворачивал круги охраняя стоянку сам лепила о чемм то разговаривал с парнем попивая что то из темной колбы старый военный аэрокар явно давно списанный, но от этого не ставший менее смертоносным возник над лагерем словно из ниоткуда Он завис в десяти метрах, и из двух десантных люков на землю посыпались бойцы в идентичной с наблюдателем броне. Ребята были профи и, похоже, не раз проворачивали эту операцию. То, что их семеро, а восьмой лежит в двух шагах от булавина выцеливая его друзей, было неприятным сюрпризом. И если бы не кип, это был бы не бой, а бойня, и, скорее всего, они бы проиграли. Первого победа Рэма тоже не устраивала, но с другой стороны, не будь у них глушилки, он бы завалил этого черного, когда понял, что тот не работает на Лаиура. Хранитель активировал кип, как только первые десантники очутились на земле и начали тыкать своими стволами в Иура и его группу. Похоже, сразу они убивать никого не собирались, только захватить». Рэм, прекрасно представлявший, что такое комплекс информационной борьбы, сейчас у всех разом отказали умения, сбоило оружие и экипировка, но у тех, кто был включён в контур, никаких проблем не было. Первым умер засадник Штопор бесшумно возник у него за спиной, полученная недавно способность внезапная смерть, как и было указано в описании, подсветила уязвимые места брони противника. Ремни стал кривляться и ударил энергетическим клинком, появившимся из предплечья в стык между доспехом и шлемом, именно эта область была подсвечена зеленым, остальные – оранжевые. Засадник умер мгновенно, даже не осознав этого. одарив булавина привычным электрическим разрядом, кстати, довольно сильным, что давало надежду на неплохие очки черной энергии. Рэм вскинул энергетическую винтовку, которую как раз собирался испытать в деле. Именно в этот момент он увидел, как сорвавшийся с руки нерго фиолетовый сгусток коротким росчерком преодолел всего пять метров до ближайшего противника и, пробив насквозь его броню, снес стоящего за ним бойца. Тот успел активировать персональный щит. Единственная защита, которая худо-бедно работала. Вот только его это не спасло. Импульс мальчишки был настолько мощным, что просто снес бойца вместе с выставленным щитом. На землю рухнула мертвая оболочка в искореженной броне. Рэм успел выстрелить из своей новой винтовки всего лишь раз. Короткий черный сгусток угодил в грудь падающему вниз десантнику, Тот уже даже выстрелить успел, правда, его автонацелл сбыл конкретно, и длинная очередь угодила прямо под ноги Иуру. На этом все кончилось. Десантный аэрокар начал медленно снижаться, готовясь к посадке. Штопор удивленно посмотрел на неразлатанную тяжелую машину, которая теперь опускалась на крохотную полянку, где ей едва хватало места. Весь бой, хотя точнее сказать и бойня, занял всего полминуты. Все противники мертвы, их тела валялись в высокой темно-зеленой траве, которая сейчас была красиво забрызгана красным. Хотя для рема сейчас весь мир был серым, привратности ночного зрения через визор. Неожиданно андроид поднял ствол и добил кого-то скрывающегося в траве. «Идущий за шерстью может вернуться стриженным», – произнес Булавин себе под нос. Ухватив за руку труп засадника, он потащил его к приземлившемуся аэрокару, чего за ним ходить лишний раз. «Теперь надо быстро собрать трофеи и сваливать, а судя по экипировке, трофеи будут богатыми, а ему пора двигать на точку». Скоро в подземельях развернется нехилое сражение, которое должно привлечь внимание Архонта. Вокруг аэрокара собрался уже весь отряд. Что ж, Ларчик просто открывался. Пока все добивали последних налетчиков, Арана забралась на кабину грузовика, одним прыжком заскочила в аэрокар и посадила его – Кстати, оказалось, что попутно девчонка пристукнула пилота, который даже осознать не успел, что внизу все пошло не по плану, как получил пулю в затылок. «Молодец, рано похвалил ее Рэм одним движением, отправляя тело засадника к остальным покойникам, которых стащили в кучу, дабы дать аэрокару место для посадки – Так и надо действовать. Быстро, смело, решительно. Грамотная оценка ситуации, как результат, у нас появился хороший транспорт. Девушка довольно заулыбалась. Рэм внимательно осмотрел присутствующих. «Ну что, дело сделано. Мне пора выдвигаться на точку. Вам же действовать по плану. Никакой самодеятельности. Собираете трофеи и рвете когти». «Рэм, у нас хоть раз что-то по плану прошло?» – с улыбкой поинтересовалась Грая. Даже эта сделка чуть не пошла прахом. «Так всегда бывает», – отозвался Булавин. «Перед каждым сражением план хорош, после каждого плох, но это не значит, что их не нужно составлять. Все, конец разговора. Быстро подчищайте тут все и валите». «Надеюсь, через пару дней мы все встретимся в бункере контрабандистов. Уже там, слегка переведя дыхание, сможем составить план, который приведет нас к победе. Кстати, мне только одно интересно. А кто это был? Система не предоставила никакой информации. Я только ауры этих уродов видел, красные и черные». Булавин заглянул внутрь десантного аэрокара. Пилот был с черной аурой и тоже никакой справки. Как так? Все озадаченно переглянулись. Братья подошли к ближайшему трупу, у которого вместо лица дыра размером в кулак, а затылка вообще не существовало. Похоже, это тело на счету Тарта. Только его чудовищная снайперка могла проделать такую дыру. Лонд быстро избавил труп от брони, но информация по-прежнему не появилась. Следом настала очередь одежды и снова ничего. Идентификационный браслет и два кольца. Результат прежний. «Иур, может ты про такое слышал?» Лепила растерянно развел руками. «Есть только одно объяснение». Похоже, кто-то разработал очень качественный имплант, который скрывает информацию интерфейса, а, возможно, даже полностью блокирует связь с системой на определенное время. «Сканируй тела», – распорядился Рэм. «Импланты найти и изъять, разобраться в принципе работы, возможно, они нам понадобятся». «Сделаю», – отозвался Юр. «Ты сваливаешь?» «Да, мне пора». Закидывая себе за спину энергетическую винтовку, ответил Булавин. «Пора пустить кровь охотникам». Он осмотрел собравшихся. «Удачи вам! Надеюсь, что на этот раз все пройдет по плану, и мы вскоре встретимся». Напоследок он вспомнил, что еще не собрал энергию с еще одного покойника. Найдя труп с прожженной грудной бронепластиной, рэмс сначала загнал в него штырь, который передавал энергию в костюм ликвидатора и энергетическую винтовку, затем уже коснулся его перчаткой. Ощутимый разряд тряхнул пальцы. Потом можно будет почитать, что там система прислала. А сейчас пора торопиться. Ему по ночному лесу бежать 20 километров». Он поднял руку, прощаясь, затем активировал мимикрию и рванул в сторону Арана.